1 0 о д и н Скифия представляет собой четырехугольник, две стороны которого доходят до моря, причем линия, идущая внутрь материка, такой же длины, как и та, что тянется вдоль моря. Так от и с т р а до Борисфена 10 дней пути, и столько же от Борисфена до м и о т и д ы С другой стороны, от моря внутрь страны до Миланхленов, что живут над Скифами, 20 дней пути. Дневной путь я определяю в двести стадиев. Таким образом, Скифия в поперечнике имеет четыре тысячи стадиев. Такой же длины и те прямые стороны ее, что идут внутрь материка. Таков объем этой страны. Сто На совете скифы п о решили, что они в открытом бою не в состоянии отразить полчища Дария, и потому разослали вестников к соседним народам. Цари этих народов уже собирались для с о в е щ а н и й по случаю вторжения огромного войска. Это были цари Тавров, Агафирсов, Невров, Андрофагов, Миланхленов, Гелонов, Буддинов и Савраматов. 103. о б ы ч а и Тавров Таковы в жертву девственнице богини они приносят всякого эллина, потерпевшего кораблекрушение у берегов их или захваченного в открытом море, и поступают при этом так: после предварительного освящения жертвы бьют ее по голове дубиной. По словам одних тело жертвы бросают вниз со скалы, на которой помещается святилище, а голову насаживают накол. Другие относительно головы сообщают то же самое, говорят, однако, что туловище не сбрасывается со скалы, но закапывается в землю. Сами тавры называют женское божество, которому приносятся такие жертвы, и ф и г е н и е й дочью Агамемна. н С неприятелями, попавшими в плен, они обращаются следующим образом. Каждый отрезает неприятелю голову и уносит ее с собой домой. Потом натыкает на длинный шест очень высоко над домом, большей частью даже над дымовой трубой. По словам тавров, это стражи, поднимающиеся в воздухе над целым домом. Живут тавры грабежом и войной. 104. Агафирсы, напротив, отличаются самыми мягкими нравами и очень охотно носят золотые украшения. Женщинами агафирсы пользуются сообща с о о б щ а с т о й целью, чтобы всем быть братьями между собой и родными, и не возбуждать друг в друге ни зависти, ни вражды. В остальном по образу жизни они походят на фракийцев. 105. У невров нравы с к и ф с к и е За одно поколение до похода Дария змеи вынудили их покинуть всю страну свою, а именно земля их произвела множество змей, а еще больше вторглась их из верхних пустынных земель, пока наконец жители не были принуждены покинуть родину и не поселились вместе с будинами. д Кажется, что люди эти колдуны. По крайней мере, скифы и эллины, живущие в Скифии, рассказывают, что ежегодно однажды в год каждый н е в р становится на несколько дней волком, а потом снова принимает человеческий облик. Я не верю этим рассказам, но так говорят и рассказы удостоверяют клятвой. 106. Из всех народов андрофаги имеют самые дикие нравы. Нет у них ни правды, ни закона. Андрофаги кочевники, одеваются по скивски, н о язык имеют особенный. Они одни из всех тамошних народов употребляют в пищу человеческое мясо. 107. Меланхолены все носят ч е р н ы е о д е ж д ы откуда и произошло их наименование, а образ жизни ведут скивский. 108. Будины народ многолюдный, со светло-голубыми глазами и с рыжими волосами. В земле их есть деревянный город по имени Гелон. Каждая сторона городской стены имеет в длину 30 стадиев. Стена высока, вся из дерева, равно как и дома и храмы Будинов. Там есть святилище Эллинских божеств. скумирами, алтарями и храмами из дерева. А в честь Диониса устраиваются там каждые два года празднества с оргиями. Первоначально геллоны были те же э л л и н ы удалившиеся из торговых городов и поселившиеся среди буддинов. Одни из них говорят на с к и ф с к о м языке, другие на эллинском. Хотя буддины ведут такой же образ жизни, как и геллоны, но говорят на языке особом. 109. Будины, туземцы в этой стране, ведут кочевой образ жизни и одни из тамошних народов питаются сосновыми шишками. Геллоны, напротив, земледельцы, употребляют в пищу хлеб, занимаются садоводством и не похожи на буддинов ни сложением, ни цветом кожи. Впрочем, у эллинов и будины называются геллонами, но это неправильно. Страна их изобилует разнородными лесами. В обширнейшем из лесов находится большое озеро, окруженное болотом и тростником. В озере ловятся выдры, бобры и другие животные с четырехугольными мордами. Меха их употребляются на опушку для кафтанов, а яички бобров считаются у б у д и н о в целебными против н е м о ч и матки. 110. О савраматах рассказывают следующее: когда в сражении эллинов с амазонками амазонки у скифов называются э о р п а т а что в переводе на эллинский язык значит м у ж е убийцы, а именно эор значит муж, а пата убивать. На реке Фермадонт эллины одержали верх. Они на трех судах отплыли оттуда обратно вместе со всеми захваченными в плен амазонками. Однако в открытом море амазонки напали на мужчин и перебили их. Судов они не знали, не умели обращаться ни с мачтами, ни с парусами, ни с веслами, а потому, перебив мужчин, понеслись по волнам за ветром и прибыли к к р е м н а м на м е т и й с к о м озере. Кремны лежат в земле свободных скифов. Здесь амазонки сошли с судов и пешком дошли до обитаемой местности. завладели первым попавшимся стадом лошадей, сели на них верхом и занялись грабежом с к и ф с к и х владений. 111. одиннадцать. Скифы не могли объяснить себе случившегося, так как не знали ни языка амазонок, ни одежды, ни народности их, и недоумевали, откуда они. приняли их за молодых мужчин и вступили с ними в бой. В сражении скифы завладели трупами амазонок. И таким путем узнали, что это женщины. Тогда на совете скифы п о решили ни в коем случае не убивать более амазонок, но из своей среды отправить к ним приблизительно столько самых молодых мужчин, сколько было амазонок. Юноши должны были расположиться лагерем по соседству с ними и делать все, что не делали бы воительницы. Но если они станут преследовать их, не сражаться с ними, а убегать, пока те не остановят преследование, тогда вернуться назад и по соседству снова расположиться лагерем. Такое решение приняли скифы из желания иметь от этих женщин детей. 112. Отправленные юноши исполнили приказания, а амазонки, поняв, что те пришли без всякого злого умысла, оставляли их в покое. С каждым днем оба лагеря сближались все больше. При этом ни юноши, ни амазонки не имели с собой ничего, кроме вооружения и лошадей, и поэтому, подобно амазонкам, добывали себе средства к жизни охотой и грабежом. 113. Однажды в полдень амазонки рассыпались по одной, по две и отходили далеко друг от дружки для удовлетворения естественной потребности. Скифы это заметили и проделывали то же самое. А один из них подошел к амазонке, отделившейся от прочих. Амазонка не оттолкнула его и допустила иметь с ней сообщение. Беседовать с юношей амазонка не могла, потому что они не знали языка друг друга. И она сделала ему знак рукой, чтобы он приходил на то же самое место и завтра и приводил бы с собой товарища, давая понять, что и их будет двое, и она приведет с собой еще одну женщину. Юноша после этого ушел и все рассказал своим товарищам. На другой день он явился на условленное место вместе с другим юношей и нашел там ожидающих его двух амазонок. Когда остальные юноши узнали об этом, они сблизились с прочими амазонками. 114. Таким образом, скифы и амазонки соединили свои лагеря и жили вместе, причем каждый юноша имел своей женой ту амазонку, с которой впервые сообщился. Мужчины не могли научиться языку женщин, но женщины выучились языку мужчин. Когда мужчины и женщины стали понимать друг друга, мужчины предложили амазонкам следующее: у нас есть родные, есть и состояние. Мы не в силах дольше вести такую жизнь, должны вернуться к своим и жить с ними. Но женами нашими будете вы, а не какие-нибудь другие женщины. На это амазонки возразили: ужиться вместе с вашими женщинами мы не могли бы. У нас с ними неодинаковые нравы и обычаи. Мы стреляем из луков, метаем копья, ездим верхом, а работам женским не учились. Между тем ваши женщины совсем не делают того, что мы здесь перечислили. Напротив, они постоянно сидят на своих повозках и занимаются женскими работами, не охотятся и вообще никуда не выходят. Поэтому мы не могли бы ладить с ними. Но если вы хотите иметь нас своими женами и доказать честность, ступайте к родителям, возьмите из их состояния вашу долю, возвращайтесь к нам. И станем жить сами по себе. 115. Молодые люди последовали их совету и согласно с ним поступили. Получив свою долю имущества, юноши явились обратно к Амазонкам, а жены обратились к ним с такой речью: Страх и ужас обладает е в нами при мысли о том, как нам жить в этих местах, где вы ограбили ваших отцов, а мы стране вашей причинили большое разорение. Но если вы действительно желаете жить с нами, снимемся отсюда, перейдем на ту сторону реки Танаис и там поселимся. 116. Юноши и на это согласились, перешли Танаис и удалились на три дня пути к востоку от этой реки и на такое же расстояние к северу от озера м е о т и д а Пришли таким образом в ту самую местность, которую занимают и теперь, и там поселились. С того далекого времени женщины Савроматов ведут нынешний образ жизни. Вместе с мужьями и без них ездят верхом на охоту и на войну и одеваются так же, как и мужья их. 117. Савроматы говорят по скивски, но с недавнего времени искаженно, так как амазонки недостаточно усвоили себе с к и ф с к и й язык. Относительно брака наблюдается у них следующее правило: ни одна девушка не выходит замуж, прежде чем не убьет врага. Некоторые женщины доживают у них до старости и умирают девушками, потому что не в состоянии были выполнить такого требования. Сто восемнадцать. Итак, к собравшимся царям, перечисленных выше, народов, я в и л и с ь послы с известием, что персидский царь покорил все своей власти на азиатском материке, положил мост на шее Боспора и перешел на европейский материк. Здесь покорил фракийцев, соединил мостом берега реки и с т р вознамерившись все подчинить себе и по эту сторону реки. н и под каким видом не отделяйтесь от нас и не дайте нам погибнуть, но единодушно встретим вторгнувшегося врага. Не сделаете этого, мы вынуждены будем покинуть нашу страну, или же останемся и покоримся врагу. В самом деле, что нам делать, если вы не поможете нам? Впрочем, и ваше положение от этого не улучшится. Персидский царь пойдет на вас так же, как и на нас. Ему мало будет покорить нас, и потому он не оставит и вас в покое. Важным свидетельством в пользу нашего мнения служит следующее: если бы персидский царь предпринял поход только с целью отмщения нам за прежнее порабощение персов, то ему следовало бы все прочее оставить в покое и идти только в нашу землю, и он объявил бы всем, что идет войной на скифов. и ни на кого другого. Между тем, перейдя на наш материк, он немедленно занялся покорением всех народов, попадавшихся ему на пути, и вот уже подчинил себе всех фракийцев, в том числе и соседних с нами гетов. 119. в Вследствие такого заявления сошедшиеся цари стали совещаться между собой, и мнения их разделились. Цари Гелонов, Будинов и Савраматов единогласно обещали помочь Скифам. Напротив, цари Агафирсов, Невров, Андрофагов, Миланхленов и Тавров дали такой ответ: если бы вы первые не наносили обиды Персам и не начинали с ними войны, то нынешнюю просьбу вашу и нынешние ваши речи мы признали бы правильными. Но вы без нас вторглись в страну персов и владычествовали над ними все время, пока угодно было божеству. Теперь они по внушению того же божества отмеривают вам равной мерой. Что касается нас, то не тогда мы не обижали этого народа, н и теперь не станем первые оскорблять его. Вот если бы персидский царь вторгся и в нашу землю и первый обидел нас, мы тоже не остались бы в покое. Пока же мы будем наблюдать и сидеть спокойно на своих местах. Нам кажется, персы явились не к нам, но к виновникам нанесенной им обиды. 120. Скифы выслушали ответ и, так как соседние цари отказывали им в союзе, решили вовсе не давать настоящего открытого сражения, но разделившись на два лагеря, отступать со своими стадами, засыпать попадающиеся на пути колодцы и источники и истреблять растительность. К одному из отрядов с царем Скопасисом во главе присоединились Савроматы. Они должны были убегать, если бы персидский царь обратился на них прямо к реке Танаис вдоль озера Миотиды и переходить в наступление на персидского царя, если он обратится вспять. Это была одна часть населения с к и ф с к о г о царства, расположившаяся на этом пути. Две другие части царственных с к и ф о в Одна большая под началством ь и д а н ф и р с а а другая под командой Таксакиса соединились в одном месте в союзе с Гелонами и Будинами, д и также должны были идти впереди персов на один день пути, отступать перед ними и вообще действовать согласно принятому решению. Прежде всего они должны были вторгнуться в те земли, которые отказали им в союзничестве, с целью втянуть и их в войну. Если они добровольно не пожелали вести войну с персами, то должны воевать хоть по неволе. з а с и м им следовало вернуться обратно в свои владения и напасть на врага, если так решено будет на совете. 121. двадцать один. Порешив все это, скифы вышли навстречу Дарийеву войску, для чего послали вперед наилучших всадников. Все повозки, на которых жили их дети и женщины и весь скот с ними, они отправили заранее с приказанием двигаться неизменно на север. При себе они оставили лишь столько скота, сколько требовалось для прокормления. Все остальное отправили вперед. 122. Скифский передовой отряд напал на персов дня на три пути от Истра. Эти скифы расположились лагерем на расстоянии одного дня пути от врага, причем уничтожали перед собой всю растительность. Между тем персы, заметив появление скифской конницы, нападали на нее и непрерывно ее преследовали, а она все отступала. Персы преследовали одну из трех частей в восточном направлении к т а н а и с у Когда скифы перешли реку Танаис, в погоню за ними последовали немедленно и персы, пока наконец не прошли землю Савраматов и не достигли владений Буддинов. сто двадцать три На всем пути своем через Скифию и Савраматию персы не находили ничего для истребления, так как страны эти были заранее опустошены. Но вторгшись в землю буддинов, персы напали на деревянное укрепление, которое было совершенно покинуто буддинами, и сожгли его. Засим они продолжали путь все дальше по следам неприятеля, прошли землю буддинов и вступили в пустыню. В пустыне этой во все нет населения. Она расположена над страной буддинов и тянется на семь дней пути. Над пустыней обитают фессагеты, в земле которых берут начало четыре больших реки, протекающие через владения миотов и изливающиеся в так называемое озеро Миотиду. Имена этих рек: Лик, Оар, Танаис и Сиргис. 124. Придя в пустыню Дарий приостановил поход и расположился с войском у реки Оар. Затем воздвиг восемь громадных стен на одинаковом расстоянии одна от другой, приблизительно стадиев на шестьдесят. Обломки этих укреплений уцелели до моего времени, пока Дарий занят был сооружением. Преследуемые скифы обошли сверху эти земли и возвратились в Скифию. Так они совсем исчезли из виду и больше не показывались. Тогда Дарий покинул На половину воздвигнутые стены повернул назад и пошел к западу. Ему думалось, что это все скифы и что они все еще убегают на запад. 125. Чрезвычайно быстрым маршем снова достиг Дарии скифии и здесь повстречался с двумя другими частями скифии. Он гнался за ними, а скифы отступали перед ним на один день пути. Дарий преследовал их неотступно, а Скифы, согласно своему решению, убегали в земли народов, отказавших им в союзе. Прежде всего в землю Меланхленов. Вторгнувшись сюда, Скифы и Персы разорили народ, а затем Скифы двинулись во владения Андрофагов, разорив и этот народ. Они отступили к Невриди. По разорении этой страны Скифы бежали к Агафирсам. Агафирсы видели, как бежали от скифов соседи их и какое разорение терпели от них. А потому до вторжения скифов а г а ф и р с ы отправили к ним глашатая с требованием не приступать их пределов, так как в случае вторжения скифам непременно придется прежде всего выдержать битву с а г а ф и р с а м и Единовременно с этими угрозами а г а ф и р с ы послали войска к границам для отражения нападающих. Меланхлены, андрофаги и Невры при вторжении персов вместе со скифами не обратились к оружию, забыли об угрозах и, объятые страхом, бежали все дальше к северу в пустыню. Однако скифы под страхом угрозы не входили уже в землю Агафирсов и из Невриды повели персов за собой обратно в свои владения.